Глава пятьдесят шестая В груди полыхает волна слепой злости. Не могу принять, что он так поступил. Выслушал в машине и дал поверить в перемену, а потом опять, как со слепым котенком. Он решил, и точка. Ему нужно. Последняя фраза Константина не дает мне разогнаться до красных значений. Злость остается злостью, не превращаясь в ярость. И то начинает потихоньку утихать. Я не могу злиться на него долго, тем более мне становится страшно. В таких делах что угодно может пойти не так. Невозможно просчитать каждую мелочь и степень гнусности противника. Да и потом, какой во всем этом смысл? Костя ждет, что ему полегчает. Он правда верит в это? А что будет, если нет? Нажмет на курок, а камень на душе останется. — У меня нет конечного адреса, — произносит водитель, когда мы проехали несколько кварталов и, видно, оказались на достаточной дистанции от кортежа Константина. — Куда вас отвезти? — Куда? Усмехаясь, угадывая подоплеку. Костя решился обманом усадить меня в машину, но адрес выбрать не смог. Наверное, посчитал перебором и подумал, что так точно перечеркнет слишком много очков, которые успел заработать за последний день. Назад. Я не знаю точных координат, но согласно вернуться в дом, в котором Костя снял с меня всю одежду и впервые взял. Последний дом. Водитель кивает, к счастью, понимая, о чем я толкую. А я перевожу взгляд на карман пиджака и достаю из него сотовый. Легкая вибрация впивается в пальцы, а на экране горит когда-то важный для меня контакт. А теперь, как в прошлой жизни. Лёша, отзывая и зажимая трубку между пальцами, ты в порядке? Я? Он теряется от неожиданного вопроса. И я боялась, что ты наделаешь глупостей на эмоциях. Не наделал. Сухо, холодно. Ты в порядке? Он возвращает мне, мой же вопрос и тяжело выдыхает. Да, я в безопасности. И я с ним. Все уже случилось, и я больше не хочу тянуть историю, в которой есть двое мужчин. Я еще не во всем разобралась с Константином, во мне до сих пор пылают противоположные эмоции, но с Лешей я не буду. И в этом даже нет его вины. Мы просто-напросто не подходим друг к другу. Как развлечение или интересная жизненная головоломка, когда на первых порах занимательно найти ключик к другому и попытаться лизнуть кусочек торта, который никогда не пробовал. Но не больше. Звучит как окончательное решение. Леша усмехается, и я буквально вижу его кривую злую улыбку. — Это из-за охраны? Ты разозлилась и решила проучить меня? — Нет. «Конечно. Все хуже. Я люблю его». Само слетает с губ, и я запоздало понимая, что не сказала главных слов Кости. Он признался мне в чувствах, а я лишь задохнулась от восторга и перешла к жарким поцелуям. «Понял». Слышу, как он ищет слова, словно обязан что-то добавить. А во мне рождается дурацкое сожаление, которое я тут же гоню подальше. Меньше всего ему нужна участливая жалость. Если бы мы разговаривали лицом к лицу, Леша точно поставил бы меня на место холодным взглядом. Он сильный, молодой, успешный. Он оправится уже через месяц. Сегодня будет бутылка виски, завтра, может быть, две, но накопятся дни, и я стану занимательным воспоминанием и странностью, которая постучалась в его устроенную жизнь». «Прощай, Леша!» – произношу первый и откидываюсь на спинку сиденья, чувствую, что короткий разговор с ним забрал последние силы. «Прощай, Лис. Гудки. «Лучше было рвать в прошлую встречу еще в ночном клубе. Но я тоже совершаю ошибки и иногда отворачиваюсь от ослепительной правды». Тогда во мне буйствовали эмоции из-за выходки Константина, когда он подмял меня под себя и решил сыграть в старую, как мир, игру в принуждение. Я по привычке зацепилась за Лешу и попыталась вернуть себя назад, на твердую почву и подальше от нахального обаяния мужчины с темным прошлым. Не получилось. А теперь я знаю его прошлое, и оно больше не пугает меня. Я боюсь другого. что она постучится в сегодня и встанет между нами с новой силой, ярким, свежим отпечатком. Я, не дожидаясь ухаживания водителя, открываю дверцу и иду к крыльцу двухэтажного коттеджа. Я могла поехать куда угодно, но место не имеет никакого значения. Мне ведь придется ждать и заставлять себя не накручивать, смотря на стрелки часов». Я не знаю, что происходит с ним в эту секунду, и это безумно изводит, подтачивает и делает любое пространство чертовски тесным. Пусть приедет быстрее, вернется и не наделает роковых ошибок.